Глава четвертая. 30 мая, 14 часов 50 минут. Отдаленный горный район штат Юта. Кай отпрянула от собаки. Насквозь промокшая, облепленная грязью, животное имело жуткий вид. Возможно, собака была бешеной. Пасть раскрылась в угрожающем рычании, обнажились острые клыки. Собака медленно надвигалась на девушку, опустив голову и задрав хвост, вот-вот вцепится ей в горло. кай вздрогнула. Услышав раздавшийся у нее за спиной оклик «Довольно? Кауч! Назад!» Обернувшись, девушка увидела, как из густой рощи, скрученной широкохвойной сосны, верхом на гнедой лошади выехал высокий мужчина в фетровой шляпе. Лошадь двигалась с легким изяществом, практически бесшумно ступая по склону. Кай прижалась спиной к дереву, готовая обратиться в бегство. Она не сомневалась, что это федеральный маршал, даже была готова поклясться, что видит его значок, Но, когда мужчина подъехал ближе, девушка разглядела, что это всего лишь компас, висящий у него на шее. Мужчина спрятал компас за пазуху. — Да, юная леди, заставил это нас погоняться. Недовольно проворчал мужчина. Его лицо по-прежнему оставалось скрыто в тени широкополой шляпы. Однако нет такого следа, по которому не смог бы пройти кауч, если он его взял. Собака завиляла хвостом, однако ее зоркие глаза оставались прикованы к кайпу. Снова послышалось негромкое рычание. Незнакомец легко спрыгнул на землю. Он потрепал собаку, успокаивая ее. — Ты должна простить Кауча. Он до сих пор не пришел в себя после взрыва. Здорово напугался. Кай не знала, как ей относиться к незнакомцу. Определенно, он не имел отношения к Национальной гвардии и местной полиции. Кто он, простой охотник? Девушка заметила револьвер в кубыре на правом боку, Для кого предназначалось это оружие? Для нее? Или же это обычная благоразумная предосторожность на случай встречи с медведем-барибалом или рыжей рысью, которыми кишели здешние леса? Наконец незнакомец вышел из тени, снял шляпу и вытер лоб платком. Кай тотчас узнала его черные с проседью волосы, забранные в хвостик, и характерные жесткие черты лица чистокровного индейца. На мгновение она опешила от изумления, Этого человека она видела всего пару часов назад в пещере в горах. Профессор Кануш сорвалось с ее уст. В голосе прозвучал гнев, смешанный с облегчением. Профессор удивленно поднял брови. Какое-то мгновение он молчал. Затем протянул руку. Полагаю, в данных обстоятельствах можно просто Хэнк. Кай демонстративно отказалась пожать ему руку. Она не забыла то, как отозвался о Кануша Джон Хокс индейский дядя Том. Разумеется, этот предатель своего народа будет помогать правительству охотиться на нее. Уронив руку, Канош положил ее на пояс, касаясь кончиками пальцев рукоятки револьвера в кобуре. — Так что же нам делать с тобой, юная леди? Ты накликала на себя целую гору неприятностей. Тебя разыскивает все стражи порядка по эту сторону скалистых гор. Этот взрыв... Скай было достаточно. Я тут ни при чем. Выпалила она громко и гневно, переполненное желанием на кого-нибудь наброситься. — Я понятия не имею, что произошло. — Может быть, и так. Однако при взрыве были жертвы. Погибла моя очень близкая, знакомая. И теперь все ищут, на кого бы свалить вину. Кай молча уставилась на него. Глубокие морщины в уголках его глаз таили в себе бездонную скорбь. Он говорил правду. Его слова задули, пылающая в ней ярость, словно свечу. Сбылись ее худшие опасения. Кай закрыла лицо руками, вспоминая взрыв и ослепительную вспышку. Она сползла по стволу дерева на землю и сжалась в комок. У нее на совести убийство. Озеро слез, копившееся у нее в груди с момента взрыва, прорвало плотину ужаса. Девушка забилась в беззвучных рыданиях. Никто не должен был пострадать, задыхаясь, выдавила она. Однако даже ей самой эти слова показались бессмысленными. Ей на лицо упала тень. Опустившись на корточки, старик обнял ее за плечи и привлек к себе. У Кай не было сил сопротивляться. — Могу только гадать, зачем тебе понадобился целый рюкзак в дровчатке? — тихо промолвил Кануш. — Но ты права. Взрыв... Произошел не по твоей вине. Кай отказалась обрести утешение в его словах. Отец, пока еще был жив, научил ее отличать правду от лжи, привил ей чувство ответственности. Почти всю свою жизнь Кай прожила вдвоем с ним. Ему приходилось работать на двух работах, чтобы на столе всегда была еда, а над головой крыша. Кай провела больше ночей, ухаживая за соседскими детьми, чем в своем собственном доме. Отец и дочь как могли заботились друг о друге. Так что незачем было обманывать себя. Умышленно или нет, сегодня она своими действиями убила человека. «Я не знаю, что там произошло», — продолжал кануш и его голос был проникнут теплом сочувствия. «Но это не твоя взрывчатка», — проделала дыру в горе. «Полагаю, виной всему был череп-тотем» или то, что находилось у него внутри. Какая-то частица Кай услышала эти слова и ухватилась за них, словно утопающий. Однако, переполненная чувством вины и горя, девушка боялась до конца поверить старику. Вероятно, почувствовав ее сопротивление, Кануш тихо произнес, «Перед тем, как приехать сюда, я читал отчеты о слухах, связанных с пещерой, о древних легендах, которые передавали друг другу старейшины племени». Согласно этим легендам, на погребальной пещере лежало проклятие, и любое проникновение в нее должно было привести к всеобщей катастрофе. Он печально усмехнулся. Наверное, к этим легендам следовало прислушаться. Я много изучал историю нашего народа и пришел к выводу, что очень часто в подобных легендах есть зерно правды. Его сильные руки и уверенные слова помогли Кай успокоиться. Слезы по-прежнему текли, но она нашла в себе силы поднять голову. Ей нужно было не только слышать кануша но и видеть его лицо. — Значит, это взорвалось не С-4 в моем рюкзаке? — Нет, это было нечто гораздо более страшное. — Вот почему я отправился тебя искать, чтобы защитить тебя. Девушка уселась прямо. Высвобождаясь из его объятий, судя по всему, Кануш правильно истолковал ее вопросительный взгляд. Взрыв ускорил возгорание пороховой бочки, которая и так накапливалась в горах. Когда я уходил, активисты националистических движений уже начинали стычки с солдатами национальной гвардии. Обе стороны обвиняют друг друга во всех мыслимых преступлениях и зверствах, но в одном сходятся и те, и другие. Кай сглотнула комок в горле, догадываясь, что он имел в виду, все считают, что виновата я, и все тебя ищут. А учитывая то, какая напряженная и запутанная сложилась ситуация, боюсь, кто-нибудь сначала выстрелит и лишь потом начнет задавать вопросы. Девушка поежилась, внезапно почувствовав холод. И что же мне делать? — Во-первых, расскажи мне, что произошло. Расскажи все в мельчайших подробностях. Нередко правда является лучшей защитой. Кай не знала, с чего начать, даже не была уверена, что ей известна вся правда. Но рука старика нашла ее руку и участливо ее пожала. И девушка почерпнула силы от этих крепких пальцев, так похожих на мозолистые руки ее отца. Сначала слова давались ей с трудом, однако прошло совсем немного времени, и Кай выплеснула свой рассказ одним стремительным потоком, одновременно исповедуясь и очищаясь. В глубине души она также сознавала, что ей необходимо поделиться своей ношей, переложить хотя бы часть ее на чьи-то другие плечи. 15 часов 8 минут. Слушая рассказ девушки о случившемся, Хэнк внимательно наблюдал за ней. Свои вопросы он свел к минимуму, находя больше истины не в фактах, а в самом повествовании. Хэнк видел, как в глазах у девушки пламя неприкрытого страха угасло до угольков. Прислушиваясь к ее голосу, он чувствовал поселившееся у нее в душе после смерти отца ощущение того, что ее предали. Понимал, что ей необходимо найти виновного, увидеть смысл в бессмысленном убийстве, потерянное и испуганное она нашла новый дом, новое племя и новых друзей, воинственных членов Вахии. Подобные истории Хэнк уже много раз слышал от других молодых индейцев. Разбитые семьи, нищета, жестокое обращение родителей, пьянство. И все это многократно усугублено изолированной жизнью в резервациях. Молодежь оставалась опустошенной и обозленной на весь мир, жаждущей выплеснуть свою ярость. Многие скатывались на путь преступлений, другие проникались лютой ненавистью к любой власти, а такие люди, как Джон Хокс, основатель Вахии, охотились на эти потерянные души, используя подростковое бунтарство в своих собственных корыстных целях. Хэнку была прекрасно знакома эта дорожка, когда-то он сам по ней прошел. В 13 лет он уже торговал наркотиками, сначала у себя в школе, затем на улице, и лишь когда его лучшего друга зарезал одурманенный наркотиками подонок, Хэнк нашел в себе силы вернуться к вере своего племени учению святого мормона. По мнению многих, для индейцев это очень странный путь к спасению. Хэнк знал, с каким презрением индейцы относятся к тем своим соплеменникам, кто принял веру мормонов. Однако сам он, вернувшись к родным истокам, ощутил ни с чем не сравнимое удовлетворение. И с тех пор Хэнк никогда не отказывал в помощи тем, кто встречался ему на пути. Именно поэтому он так упорно боролся за права индейских племен. Его интересовали не только сами эти племена. Он стремился обеспечить процветание резерваций, чтобы молодежи в них жилось лучше. Его собственный дед, уже давно покоящийся в могиле, как-то сказал ему, «Самые богатые урожай снимают с обработанного и удобренного поля» и Хэнк старался прожить каждый день своей жизни в соответствии с этой заповедью. Закончив свой рассказ, девушка расстегнула куртку, снова полностью завладев вниманием Хэнка. Она достала из-за пазухи две металлические пластины размером с книжку в мягкой обложке. Вот почему я покинула пещеру, не заложив заряд. Я забрала вот это в качестве доказательства для жены Хокса. Я хотела ему показать, что в пещере еще полно золота — помимо кошачьего черепа. Хэнк широко раскрыл глаза. Девушка похитила две золотые пластины. Он был уверен, что они пропали навсегда, погребенные под обвалившейся горой. Можно мне взглянуть? Девушка протянула ему одну пластину, и Хэнк внимательно изучил ее в полосе пробивающегося солнечного света. Сквозь слой черного масла проступали строчки непонятных символов, высеченных на золоте. Две уцелевшие пластины были единственным ключом к загадке пещеры и массового самоубийства к страшной тайне, для сохранения которой пришлось пролить столько крови. Однако, сказать по правде, Хэнком двигал не только научный интерес. Когда он держал пластины, руки у него слегка дрожали. Он был индейцем, но также и мормоном, и, занимаясь историей, помимо наследия коренных жителей Америки, изучал прошлое своей религии. Согласно его вере, книга Мормона являлась переводом текста на древнем языке, написанного на золотых пластинах, которые обнаружил Джозеф Смит, основатель церкви Иисуса Христа Святых последних дней. С тех самых пор, как Смиту явилось это откровение, время от времени появлялись слухи о том, что найдены другие тайники с похожими пластинами, Как правило, речь шла о подделках и мистификациях. Некоторые тайники так и не удавалось отыскать. Хэнк пристально всматривался в нечеткие письмена, умом и сердцем жаждая понять то, что написано на пластинах. Однако сейчас у него была более неотложная задача. Его мысли высказала вслух девушка, что будем делать дальше. Вернув ей пластину, Хэнк знаком показал, чтобы она снова спрятала ее под куртку. Он протянул руку, повторяя все заново, «Хэнк Кануш». На сей раз девушка приняла предложенную руку, «Кай, Кай Кочиц». Хэнк удивленно поднял брови, услышав ее имя. «Если не ошибаюсь, на языке Навахо «Кай» означает «Ива». Но по твоему произношению и внешности, я бы предположил, что ты из какого-то племени с северо-востока». Девушка кивнула, «Я из племени Пеку». — Имя мне дала моя мать, она была на четверть Наваху, и, по словам отца, хотела, чтобы я сохранила хоть частичку этого племени. Хэнк указал на склон горы. — В таком случае, юная леди, посмотрим, как ты оправдываешь свое имя. Ива славится способностью противостоять самому сильному ветру, а сейчас вокруг тебя определенно кипит настоящая буря. Ответом ему стала робкая улыбка. Хэнк направился к своей лошади. Хотя кобыле было уже двадцать лет, она держалась на ногах уверенно, как молодой жеребец. Хэнк вскочил в седло, не обращая внимания на слабую, ноющую боль в бедре. Он махнул рукой, предлагая Каучу идти первым. Поскольку сейчас горы прочесывались отрядами вооруженных охотников, любые сюрпризы были нежелательны. Собака предупредит, если кто-нибудь подойдет слишком близко. Развернувшись в седле, Хэнк протянул руку девушке, Та с опаской взглянула на лошадь. «Тебе еще никогда не приходилось ездить верхом?» — спросил он. «Я выросла в Бостоне. Ну хорошо, хватайся за мою руку. Я тебя подниму, и ты сядешь позади меня. Не бойся, Мария тебя не сбросит». Кай схватила его за запястье. «Куда мы поедем?» «Сдавать тебя властям». Улыбка у нее на лице погасла. Угольки страха в глазах разгорелись ярче, Однако прежде, чем она успела возразить, Хэнк рывком поднял ее вверх, на что острой болью отозвалось его плечо. «Извини, но тебе придется ответить за свои поступки». Девушка устроилась в седле у него за спиной. «Но это не по моей вине произошел взрыв». Он обернулся. «Верно. Однако ты собиралась совершить акт насилия. И неважно что ты не довела задуманное до конца. Так что последствия неизбежны». Но ты не беспокойся, я буду с тобой, вместе с ватагой лучших индейских юристов. Однако его слова не закосили страх у нее в глазах. Но тут уже ничего нельзя было поделать. Чем быстрее он передаст девушку в руки властей, тем безопаснее ей будет. Словно в ответ на его мысли из ниоткуда донесся размеренный рокот вертолета. Устремив взгляд в небо, Хэнк почувствовал, как его обвили за талию две худенькие дрожащие руки, У него самого детей никогда не было, но от этого простого жеста по всему его телу разлилось тепло, воспламенившее отцовское желание защитить перепуганного ребенка. Со стороны севера из соседней долины через хребет перевалил маленький военный вертолет. Опустив нос, он медленно двинулся вниз, похожие на сердитого и настойчивого шершня, несомненно, высматривая кого-то на земле. Даже если бы вертолет не был защитного цвета, Хэнк узнал бы в нем иракес Национальной гвардии штата Юта. В названии вертолета Хэнк увидел добрый знак, хотя ни сам он, ни девушка не принадлежали к племени иракезов. Он направил лошадь к опушке соснового леса на открытую поляну. — Что ж, покончим поскорее со всем этим. Худенькие руки крепче стиснули его. — Ты только не высовывайся, — сказал девушке Хэнк. — Говорить буду я. Он пустил Марию медленным шагом, Покачивая боками, лошадь направилась к залитой солнцем поляне, заросшей высокой травой. Никаких сюрпризов быть не должно. Не успели они показаться и счаще, как вертолет резко клюнул носом и устремился к ним. «Должно быть, на борту есть инфракрасный детектор», — уловил тепло наших тел. Хэнк вывел лошадь из леса на открытое место. Вертолет спикировал вниз, опустив нос, — И с оглушительным грохотом, рассекая воздух несущим винтом, шум был таким громким, что Хэнк лишь молча следил за сдвоенной дорожкой взметнувшейся вверх земли и перебитой травы, безмолвно пожиравшей лужайку по направлению к ним. Наконец он различил треск крупнокалиберных пулеметов вертолета. Какого черта? На мгновение Хэнк застыл, сраженный изумлением и шоком. Вертолет вел по ним огонь. Потянув за поводья, Хэнк развернул Марию. С его уст сорвался крик «Держись крепче!»